Глава вторая. Спали мы отлично. Крепко, сладко. Я даже не слышала, как Риаталанс добывала себе ещё еду. Утром только обнаружила. Но не только это. Весь ковёр в комнате был завален вестниками от моих родичей. Они складывают бумагу немного по-разному, и я всегда могу отличить, кто отправитель. Ничего себе! Как они обладывались -то? Удивилась зараза, слетела на пол и принялась бродить, переворачивая вестники. Я сглотнула. Судя по количеству, они явно не обрадовались. Скорее, обалдели от новостей. Взяла ближайшие и распечатала. «Ты что, пила, сестра? Забористая пойло, похоже». Этот оказался от младшего брата. «Грандиозно, кто мы?» — интересовался дед. «Свадьба? Мужья-драконы? И с кем ты туда вышла?» спрашивала мама. «Бедные орки, ты утащила у них топор, Клар?» уточнял средний братец. Так как я спала и не отвечала, вопросы множились, то мои родичи-вестники отправляли и отправляли. Я читала их и осознавала, что вышло явное недопонимание, хотя я вроде всё подробно объяснила. «Зараза, а ты точно всё написала?» уточнила я. «Конечно, от его!» Вот я и пытаюсь понять, чего происходит. Наконец мне попался вестник от папы. То ли он взял себя в руки, то ли просто решил дотошно во всём разобраться, но он приложил магическую копию моего послания. Я ознакомилась, и у меня начал дёргаться глаз. Корявыми буковками, но без единой грамматической ошибки было выведено пальчиками горгульи. «Родня, мы теперь настоящие розовые фейки». У нас есть дом, артефакты, топоры и волшебная палочка. Мы вожди племени орков. Вышли замуж за дракона. Или даже за двух. Но это не точно. Дракона-мать прилетит, у неё большой хвост. Чешую не драть, а то сожрёт. Свадьбу хотим без розочек. У нас есть свои. Они обидятся и тоже всех сожрут. Клара и зараза Монг. Зараза? Что это? Едва, сдерживая истерический смех, поинтересовалась я. «Письмо. Ты так долго диктовала всякие ненузни слова. Я все колотко написала. Понятно, Зида. И плафи, и платополи, и плаопалочку. Я даже про лозочки сказала, как ты хотела». «Грандиозно», — повторила я слова деда и все же расхохоталась. «Тьего? Тьего чего такое Забеспокоилась Горгулья. «Ничего, ты невероятная!» Я сгребла нечисть в и несколько раз чмокнула в жутенькую клыкастую морду. «Ой, нусь, пляма! Попсюнявила всю меня! Ещё в плавую сётьку целюй!» Повернула она голову, подставляя щёку. «Тего бы тебе без меня делили-то! Совсем такая у меня фейка маленькая ещё! Ну, халосе, нравится мне сильно! И в левую сетьку тоже мокой. Потискав свою питомицу, я прочитала все записки от семьи. Я как-то уже говорила, что зараза умеет ошеломить. Даже в эпистолярном жанре ей это вполне удалось. Моя семья была в недоумении и изумлении. Из-за особенностей магии сильно они эмоции испытывать не способны. Пожалуй, только это и уберегло их от массовой истерии. А так они обалдели, ничего не поняли, маются здоровым любопытством и дотошно все одновременно пытаются узнать детали. Была у меня мыслишка снова дать вольную волю заразе, чтобы она ответила на все эти послания, коли уж заварила эту кашу. Но представила, что может получиться, и решила пощадить нервы членов рода Монг. Хотя... Лукаво улыбнувшись, я написала один вестник на всех. «Семья. У меня живёт питомица, карликовая горгулья. Редчайший реликтовый экземпляр». Получила её в дар вместе со всем остальным имуществом от феи крёстной. Вопросы о виде, цвете и особенностях этой горгулье Леандру. Он уже в курсе. Она вошла в наш род. Зовут зараза. Прошлую записку писала она. На все ваши вопросы тоже ответит она. У меня много работы. Совсем некогда. Целую, Клара. Ах да, мужа дракона зовут Ирден Маркус Ланц. Дед, это старинный род огненных драконов из Клайдбериса. «Скоро к вам прилетит его мама. Рято летит Сэлландс». «Зараза, читай», — дала я ей письмо. «Ой, это чего я, твой секреталь, буду?» всплеснула она лапками, ознакомившись с текстом. «Если ты не против, конечно». «Нет, не против. Давно я письма не писаля». Радостно оскалилась нечисть. «Я потом позавтракаю. Сейчас посла я работать». «Ой, сколько дел, сколько дел. «Сколько колреспонденции!» Я хихикнула. Запечатала вестник и отправила, ориентируясь на папину ауру. Остальные записки быстро разложила по стопкам и рассказала заразе, где от кого. «Смотри, вот эти — от мамы. Её зовут Антелия Кэтрин. Эти — от младшего брата Жана Луи. Эти — от среднего Леандра. Эта стопка от папы Он, Теодор Лукас. Ну и вот тут — от дедушки». Ряд Доминго Хенрик Монк, глава нашего рода. Запомнила? Конечно. Иди, не миссай меня лаботать секреталём. А написю-ка я сначала дедуське. Доминго Хенлик. сейчас мы пообщаемся. Второму дедушке тоже надо будет написать, но потом. Познакомитесь ещё. А пока поговори с Монками. Ряд Вежливое обращение к мужчине. Маленькая нечисть потёрла лапки и подтащила к себе стопку вестников от моего деда. Я прикрыла рот рукой, чтобы не выдать улыбку. Быстро перенастроила потоки так, чтобы ответы приходили сюда, к заразе. А её, соответственно, отправлялись к адресатам. Потом уж прочитаю всё сразу. Забрала ещё несколько неопознанных и невскрытых посланий и ушла. Спустившись на первый этаж, я обнаружила голодную, похмельную и грустную свекровь. Она лежала на диванчике в гостиной и вела неторопливые беседы с зеркалом и ширмой. Ширма хвалила, зеркало показывало реальность, помятое лицо и всклокоченную прическу. В тот момент я ещё не знала о ночных похождениях гостей и наивно предложила позавтракать. Риателанд сдавленно булькнула и слегка позеленела, а потом сказала, что еды нет. Еды действительно не было. Но так как я уже имела опыт общения с её прожорливым отпрыском, то только вздохнула и направилась на улицу. Наверняка неподалёку крутится Сержик. Вот его и отправлю за заказом. И точно. Мальчуган был свободен в данную минуту. Очень обрадовался подработке, спросил про заразу. После чего получил монетку за свою помощь и бодро рванул в кафе по соседству. Ей сама могла, но Сержику приработок. А у меня вон родня драконья мучается с перепоем. Пока ждала заказанный завтрак и заодно обед, заварила драконец травок от похмелья. Я всё же не только маг бытовик но ещё и Зильевар и внучка аптекаря. Так что для меня это не проблема. «Выпейте», — принесла я чашку в комнату, как только травы настоялись, и сработало необходимое заклинание. «Что там?» — страдальчески вопросила Риатолетиция. «От похмелья. Вам полегчает сразу. У меня рука набита на такой отвар». Я же только-только закончила обучение в академии. Парни постоянно просили. Боевики сами ничего не варят, им проще заплатить, зельеваром или ведьмочком. Держась за голову, Риателанс приняла сидячее положение и пригладила вздыбленные светлые волосы. Приняла у меня из рук чашку и вдохнула аромат. Помедлила и перечислила состав трав. «Верно?» — подтвердила я. И стандартное заклинание. «Спасибо, феечка». Что-то я вчера немного перебрала. Во всём виноваты гномы. Ужасные существа. Согласилась я и присела рядом, держа такую же чашку. У меня похмелья не было, но почему бы не выпить за компанию? Вреда не будет, а польза и очищение организма всё равно произойдёт. Пусть и немного, но я всё же вчера тоже пила самогон. Вскоре прибыл посыльный с моим заказом. И мы вполне мирно поели с гостей на кухне. «Почему ты в столовой не накрываешь?» — спросила ожившая и повеселевшая свекровь. «Да и вообще. Прислуга где? Кухарка?» «Прислуга пока не требуется. Поскольку магией всё делается быстро, я сама поддерживаю чистоту. Уборка проблем не составляет. Столовая нам с горгульей не нужна. Работы много, пообедать и то не всегда удаётся. Какая уж тут сервировка в столовой? А кухарка?» Я подумывала, но готовить здесь мне кажется неразумным. Будут запахи. В салоне модной одежды это не очень хорошо. Сама не готовишь совсем? Не умею. Развела я руками. Дома у нас повара. В академии столовая была. Мой максимум заварить чай. А вот мама умеет. Ее папа простой аптекарь. Она сама вела хозяйство до поступления в академию замужества. А у меня не сложилось как-то. «Не страшно», — улыбнулась драконица. «Я тоже совсем не умею готовить. И нет нужды учиться. Что ж, спасибо за гостеприимство. Надо мне зайти к Ирдену в особняк, собраться в дорогу». «У него там пусто. Он почему-то прислугу не нанимает. Говорит, что его подолгу нет, и поэтому там только сторож». «Опять?» — возмутилась Риата Летиция. Но мне же нужно собраться в дорогу. Привести себя в порядок, купить вещи какие-то. Я ведь не могу в этом же костюме явиться к твоим родным». «А вы без багажа прибыли?» — осторожно уточнила я. «Разумеется. Мне сообщили, что Ирден вышел в свет с некой феей, и что у них активированные брачные браслеты. Но при этом она не носит его фамилию, а представляется своей. Что я должна была думать?» Конечно, я сорвалась и сразу же полетела всё разузнать. «С костюмом я вам помогу», — задумчиво осмотрела я наряд свекрови, тот же, в котором она вчера прибыла. «У меня всё же салон модной одежды. Мы сейчас вам быстро сотворим новые гардеробы в дорогу». «Точно», — оживилась женщина. «Ты же фея. Из-за этих ужасных гномов я всё забыла». Мы быстро прикинули необходимые минимумы. Бельё надеть сразу и комплект с собой. Новый костюм, тоже брючный, и блуза. Ночная сорочка или пижама. Ну и приличное платье, в которое можно будет переодеться по прилёте для знакомства с новой роднёй. У меня оставалось немного времени до первого клиента, запланированного на сегодня. Так что мы с Риатой Летиции вернулись в гостиную, и я позвала артефакты. «Ребята, работаем!» У нас час на то, чтобы собрать маму Ирдена в дорогу. Ленточка, ширма. Зеркало, подумай, что лучше всего сядет по её фигуре. Приступаем. Я пока принесу образцы ткани из тех, что у нас в достаточном количестве для срочного заказа. Через час совершенно счастливая и очарованная свекровь дефилировала в новом костюме по гостиной. На диванчике лежали платья и бельё в дорогу. И рядом комплект одежды, в которой она прибыла. Я всё почистила и привела в порядок бытовой магией. Боги, это умопомрачительно. Потрясающе. У меня нет слов, в каком я восторге. Клара, девочка моя, это так волшебно и чудесно. А ты мне потом сотворишь новый гардероб? У меня прекрасная портниха, не скажу ничего плохого. Но таких вещей, которые шли бы мне настолько к фигуре, лицу и им, к моему характеру, вы невероятные. «Артефакты вы такие молодцы!» «Спасибо, мы старались», — улыбнулась я. «Мне и самой нравилось то, что получилось». Но на высокую, статную женщину с длинными ногами и роскошной осанкой довольно просто подбирать фасоны. Чуть сложнее пришлось потом, когда она попросила зачаровать вещи так, чтобы они не рвались при обороте. Я этого не умела. Но помогли артефакты и волшебная палочка». так что лететь ряда Летиция планировала в новом наряде. А сменные вещи она уберет в зачарованную от непогоды сумку, которую понесёт в лапах. Я уже её изготовила по описанию. С крепкими длинными лямками, которые можно обмотать вокруг драконьих пальцев. И с хорошей застёжкой, чтобы ничего не выпало. «Ну всё, мне пора», — заявила свекровь. «Да и старина прилично лететь. Хочу как можно быстрее познакомиться с новой роднёй. «Клара, деточка, не скучай. Не вздумай помогать Эдгару. Этот любимый мой сын, тот ещё засранец уж, прости за прямоту. Как мать я его очень люблю, но не могу не признать очевидного. Он всегда таким был и всегда таким останется. Не поддавайся на провокации. У него есть брат и отец. Будет настоящая проблема, напишет им, они помогут и вытащат». Я промолчала, но покосилась на ступку вестников, которые ещё не успела распечатать. Уверена, среди них ещё записки от Эдгара. «Клара, ты меня поняла?» — строго спросила драконица. «Не смей влезать в авантюру, который опять заварил мой младший отпрыск. Жди возвращения Ирдена. Я надеюсь, к свадьбе вы всё же консумируете брак и не станете затягивать с детишками». «Может, не нужно всё же свадьба?» — спросила я. У нас всё так нелепо вышло, и мы, и он. Я родителям вчера призналась про мужа дракона и сообщила, что вы прилетите. Но всё же, это как-то всё не по-настоящему. А давайте не надо. Вздор ещё как надо. И что значит не по-настоящему? Ирден произнёс слова о крови и магии. Я дракон, я это вижу. И брак у вас самый, что ни на есть настоящий. Фамильные артефакты активированы. «Ты замужем деткам. Я помялась. Нет, все же не выдам наш сырденно уговор про эффективный брак и грядущий развод. Потом сами все тихонечко сделаем. Удачно все сложилось, лучше и не придумаешь. Мы с супругом давно уже подыскивали мальчикам приличных невест. Не первый год сватали им хороших девушек, но никак не получалось довести их до помолвки. Эти прохвосты отчаянно бегали и ни в какую не соглашались. А тут раз и прямо сразу готовенькая жена. Приличная девочка, из хорошего рода. С приданным, с академическим образованием. Маг, да ещё и фея. Идеально. Хищно улыбнулась дракона мать. Нет уж, дорогая, теперь ты никуда не денешься. Я лично за этим прослежу. Хоть одного сына пристроил, и то счастье. Я сглотнула и на всякий случай отодвинулась. Риатталанс мне нравится, хорошая женщина, но немного пугает. Всё, время. Где розовая прелесть? В спальне она переписывается с моими родными. Я сейчас с ней попрощаюсь и полечу. Не хочешь мне её отдать, кстати? Я влюбилась в твою очаровательную горгулью. Нет, улыбнулась я. Мы с ней идём только в комплекте. Ну, ты уже наша, значит, и она тоже наша. Рассмеялась драконица и стремительно вышла из комнаты.